Он попытался представить себе эту огромную мысль, но ему представлялся только Бог. Бог так зовут Бога, так же, как его зовут Стивен. Дью, так будет Бог по-французски, и так тоже зовут Бога, и когда кто-нибудь молится Богу и говорит Дью, Бог сразу понимает, что это молится француз. Но хотя у Бога разные имена на разных языках, И Бог понимает все, что говорят люди, которые молятся по-разному на своих языках. Все-таки Бог всегда остается тем же Богом, и его настоящее имя – Бог. Он очень устал от этих мыслей. Ему казалось, что голова у него сделалась очень большой. Он перевернул страницу и сонно посмотрел на круглую зеленую землю посреди коричневых облаков. Он начал раздумывать, что правильнее – стоять за зеленый цвет или за коричневый, потому что Дэнти однажды отпорола ножницами зеленый бархат со щетки, которая была в честь парнала и сказала ему, что Парнелл – дурной человек. Страница 262. Он думал, спорят ли теперь об этом дома. Это называлась «политика», и было две стороны – Дэнти была на одной стороне, а его папа и мистер Кейси на другой, но мама и дядя Чарльз не были ни на какой стороне. Каждый день про это что-нибудь писали в газетах. Его горчало, что он не совсем понимает, что такое политика, и не знает, где кончается вселенная. Он почувствовал себя маленьким и слабым. «Когда еще он будет таким, как мальчики в классе поэзии и риторики?» У них голоса, как у больших, и большие башмаки, и они проходят тригонометрию. До этого еще очень далеко. Сначала будут каникулы, а потом следующий семестр, а потом опять каникулы, а потом опять еще один семестр, а потом опять каникулы. Это похоже на поезд, который входит и выходит из тоннеля, и еще похоже на шум, если зажимать, а потом открывать уши в столовой. Семестр – каникулы, туннель – наружу. Гул, тихо. Как это еще далеко? Хорошо бы скорее в постели спать. Вот только еще молитва в церкви и в постель. Его зазнобило, и он зевнул. Приятно лежать в постели, когда простыни немножко согреются. Сначала как залезешь под одеяло, они такие холодные. Он вздрогнул, представив себе, какие они холодные. Но потом они становятся теплыми, и тогда можно заснуть. Приятно чувствовать себя усталым. Он опять зевнул. Вечерние молитвы и в постель. Он потянулся, и опять ему захотелось зевнуть. Приятно будет через несколько минут. Он почувствовал, как тепло ползет по холодным шуршащим простыням. Все жарче, жарче, пока его всего не бросило в жар и не стало совсем жарко, и все-таки его чуть-чуть знопило, и все еще хотелось зевать. Прозвонил звонок на вечерние молитвы, И они пошли парами, всем классом вниз по лестнице и по коридорам в церковь. Свет в коридорах тусклый, и в церкви свет тусклый. Скоро все погаснет и заснет. В церкви холодный ночной воздух, а мраморные колонны такого цвета, как море ночью. Море холодное и днем, и ночью, но ночью оно холодней. У мола внизу, около их дома, холодно и темно, а дома кипит на огне котелок, чтобы варить пунш». Священник читал молитвы у него над головой, и память его подхватывалась стих за стихом. «Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Поспеши, Боже, избавить меня, поспеши, Господи, на помощь мне». В церкви стоял холодный ночной запах, но это был святой запах. Он не похож на запах старых крестьян, которые стояли на коленях позади них во время воскресной службы. То был запах воздуха и дождя, и торфа, и грубой ткани. Но крестьяне были очень благочестивые. Они дышали ему в затылок и вздыхали, когда молились. Примечание к странице 262. парнал дурной человек. Имеется в виду скандал Иерусалим. Из-за связи парнала с Киттио Ши Мальчики в классе поэзии и риторики То есть мальчики старших классов Конец примечания Страница 263 Они живут в Клейне, сказал один мальчик Там были маленькие домики И он видел женщину Которая стояла у полуоткрытой двери с ребенком на руках Когда они ехали мимо из Селлинза Приятно было бы поспать одну ночь в этом домике около очага с дымящимся торфом, в темноте, освещенной тлеющим жаром, в теплой полутьме, вдыхая запах крестьян, запах дождя, торфа и грубой ткани. Но как темно на дороге среди деревьев. Страшно заблудиться в темноте. Ему стало страшно, когда он об этом подумал. Он услышал голос священника, произносившего последнюю молитву. Он тоже стал молиться, думая все время о темноте там, снаружи, среди деревьев. «Посети, Господи, обитель сию и избави нас от козней лукавого, да охранят нас святые ангелы твои, и благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с нами. Аминь». Пальцы его дрожали, когда он раздевался в дортуаре. Он подгонял их. Ему нужно было раздеться, встать на колени, прочитать молитвы и лечь в постель, прежде чем потушат газ он стянул чулки быстро надел ночную рубашку встал дрожа на колени около кровати и наспех прочел молитвы боясь что газ потушат плечи его тряслись когда он шептал господи спаси папу и маму и сохрани их мне господи спаси моих маленьких братьев и сестер и сохрани их мне господи спаси Дэнси и дядю чарльза и сохрани их мне он перекрестился и быстро юркнул в постель Завернув ноги в подол рубашки, съежившись в комок под холодной белой простыней, дрожа всем телом. «Он не попадет в ад после смерти, а дрожь скоро пройдет». Голос в дортуаре пожелал мальчикам спокойной ночи. Он выглянул на секунду из-под одеяла и увидел желтые занавески спереди и по бокам кровати, которые закрывали его со всех сторон. Газ тихонько потушили. Шаги надзирателя удалились».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 Кто-то поднимался по лестнице. По преданию, слугам замка клон которым в XVIII веке владела семья Браунов, являлся в годовщину своей смерти призрак Максимилиана фон Брауна, годы жизни с 1705 по 1757, сына ирландского якобиста, маршала австрийской армии. Он погиб в битве под Прагой в 1757 году. Конец примечания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 «Домой на каникулы! Как это будет хорошо!» Мальчики рассказывали ему. Ранним зимним утром у подъезда замка все усаживаются в кебы. Колеса скрипят по щебню. Прощальные приветствия ректору. «Ура! Ура! Ура!» Кебы проедут мимо часовни. Все снимут шапки. Весело выезжают на проселочную дорогу. Возчики указывают кнутами на «Боденстаун». Мальчики кричат «Ура!» Проезжает мимо дома арендатора Джолли. «Ура, ура, еще раз ура!» Проезжают через Клейн с криками, весело раскланиваясь. С ними тоже раскланиваются. Крестьянки стоят у полуоткрытых дверей. Кое-где стоят мужчины. Чудесный запах в зимнем воздухе, запах Клейна. Зимний воздух, дождь, тлеющий торф и грубая ткань крестьянской одежды. Поезд битком набит мальчиками. Длинный-длинный шоколадный поезд с кремовой обивкой. Кондукторы ходят взад и вперед, отпирая, закрывая, распахивая и захлопывая двери. Они в темно-синих с серебром мундирах. У них серебряные свистки, и ключи весело позвякивают. Клик-клик-клик-клик. И поезд мчится по гладким равнинам мимо холмов Эллина. Телеграфные столбы мимо-мимо. Поезд мчится дальше и дальше. Он знает дорогу. А дома у них в холле фонарики, гирлянды зелёных веток. Плющ и остролист вокруг трюмо, и плющ и остролист зелёный и алый переплетаются вокруг канделябров. Зелёный плющ и алый остролист вокруг старых портретов по стенам. Плющ и остролист ради него и ради Рождества, как хорошо». Все домашние. Здравствуй, Стивен. Радостный возглас и мама целует его. А нужно ли целовать? А папа его теперь маршал. Это вам почище, чем мировой судья. Вот ты и дома. Здравствуй, Стивен. Шум. Это был шум отдёргивающихся занавесок, плеск воды в раковинах, шум пробуждения, одевания и мытья в дортуаре. Надзиратель, хлопая в ладоши, прохаживался взад и вперед, покрикивая на мальчиков, чтобы они поторапливались. Бледный солнечный свет падал на желтые, отзернутые занавески, на смятые постели. Его постель была очень горячая, и лицо и тело тоже очень горячие. Примечание к странице 264-й. Боденстаун-кладбище, где похоронен Теобальд Уолф Тонн. Годы жизни с 1763 по 1798 Политический деятель, боровшийся за независимость Ирландии После неудачной попытки свергнуть английское владычество с помощью французов Покончил жизнь самоубийством Плющ и остролист – рождественские украшения Конец примечания Страница 265 Он поднялся и сел на край кровати Он чувствовал слабость он попытался натянуть чулок чулок казался отвратительно шершавым на ощупь солнечный свет такой странный холодный флеминг спросил ты что заболел он сам не знал тогда флеминг сказал полезай обратно в постель я скажу макглейэйду что ты заболел он болен кто скажите макглейэйду ложись обратно он болен какой то мальчик держал его под руки пока он стаскивал прилипшие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 «Я не нарочно, правда не скажешь?» Папа его говорил, чтобы он ни в коем случае не ябеничал на товарищей. Он помотал головой, и сказал «нет» и почувствовал себя счастливым. Уэллс сказал, «Честное слово, я не нарочно, я пошутил, не сердись». Лицо и голос исчезли, просит прощения, потому что боится. Боится, что это какая-нибудь страшная болезнь. Растения съедают черви, животных съедает рак или, наоборот... Как это было давно, тогда на площадке в сумерках, он топтался в хвосте своей команды, и тяжелая птица пролетела низко в сером свете. В Лестерском аббатстве зажгли свет. олси умер там, аббаты погребли его сами. Теперь это было уже лицо не Уэллса, а надзирателя. Он не притворяется. Нет-нет, он в самом деле болен. Он не притворяется. И он почувствовал руку надзирателя на своем лбу, и почувствовал, какой горячий и влажный у него лоб под рукой надзирателя, как будто прикоснулась крыса, скользкая, влажная и холодная. У всякой крысы два глаза, чтобы смотреть, гладкие, прилизанные, скользкие шкурки, маленькие ножки, поджатые, чтобы прыгать, черные скользкие глазки, чтобы смотреть. Они понимают, как надо прыгать, а вот тригонометрий они никогда не поймут дохлый они лежат на боку, а шкурки у них высыхают. Тогда это просто падаль». Страница 266. Надзиратель опять вернулся. Это его голос говорит ему, что надо встать, что отец-настоятель сказал, что надо встать, одеться и идти в лазарет. И в то время, как он одевался, торопясь изо всех сил, надзиратель сказал... Вот мы теперь пойдем к брату Майклу и скажем, что у нас в животике бунт. Надзиратель говорил так, потому что он добрый. Это все для того, чтобы рассмешить его. Но он не мог смеяться, потому что щеки и губы у него дрожали, и тогда надзиратель сам засмеялся, а потом крикнул «Живо марш! Сено-солома!». Они пошли вместе вниз по лестнице и по коридору и мимо ванной. Проходя мимо двери ванной... Он со смутным страхом вспомнил теплую, торфяного цвета болотистую воду, теплый влажный воздух, шум окунающихся тел, запах полотенец, похожий на запах лекарства. Брат Майкл стоял в дверях лазарета, а из дверей темной комнаты справа от него шел запах, похожий на запах лекарства. Это от пузырьков на полках. Надзиратель заговорил с братом Майклом, и брат Майкл отвечал и называл надзирателя сэр. У него были рожеватые, с проседью волосы, какой-то странный вид. Как странно, что он навсегда останется только братом. И так странно, что его нельзя называть сэр, потому что он брат и не похож на остальных. Разве он не такой же благочестивый, чем он хуже других? В комнате были две кровати, и на одной кровати лежал мальчик, и когда они вошли, он крикнул «Привет, приготовишка, дедалус, что там наверху?» «Наверху небо», — сказал брат Майкл. Это был мальчик из третьего класса, и в то время, как Стивен раздевался, он попросил брата Майкла дать ему ломоть поджаренного хлеба с маслом. «Ну дайте, пожалуйста», — просил он. «Ему еще с маслом», — сказал брат Майкл. «Выпишем тебя из лазарета, когда придет доктор». «Выпишите?» — переспросил мальчик. «Я еще не совсем выздоровел». Брат Майкл повторил. «Выпишем, будь уверен, я тебе говорю». Он нагнулся помешать огонь в камине. У него была длинная спина, как у лошади, которая возит конку. Он важно потряхивал кочергой и кивал головой мальчику из третьего класса. Потом брат Майкл ушел, и немного погодя, мальчик из третьего класса повернулся лицом к стене и уснул. Вот он и в лазарете. Значит, он болен. Написали ли они домой папе и маме? А еще лучше, если бы кто-нибудь из священников поехал и сказал им... Или он мог бы написать письмо, чтобы тот передал. Страница 267. Дорогая мама, я болен, я хочу домой. Пожалуйста, приезжай и возьми меня домой. Я в лазарете, твой любящий сын Стивен. Как они далеко, за окном сверкает холодный солнечный свет. А вдруг он умрет? Ведь умереть можно и в солнечный день. Может быть, он умрет раньше, чем приедет мама. Тогда в церкви отслужат за упокойную мессу, как было, когда умер Литл. Ему рассказывали об этом. Все мальчики соберутся в церкви, одетые в черное, и все с грустными лицами. Уэллс тоже придет, но ни один мальчик не захочет смотреть больше на него. И священник будет в черном с золотом облачении, и на алтаре и вокруг катафалка будут гореть большие желтые свечи. И потом гроб, медленно вынесут из церкви и похоронят на маленьком кладбище общины за главной липовой аллеей. И уэлс пожалеет о том, что сделал, и колокол будет медленно звонить. Он даже слышал звон. Он повторил про себя песенку, которой его научила бриджет «Дин, Дон, колкол звени, Прощай навеки, мама, На старом кладбище меня схорони Со старшим братцем рядом. Гроб с черную каймою «Шесть ангелов со мною. Молятся двое, двое поют, а двое душу понесут. Как красиво и грустно. Какие красивые слова, где говорится, «На старом кладбище меня схорони». Дрожь прошла по его телу, как грустно и как красиво. Ему хотелось плакать не о себе, а над этими словами, такими красивыми и грустными, как музыка. «Колокол гудит. Прощай навеки, прощай»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 В то время все было так торжественно, и он подумал, что, может быть, в то время воспитанники в Клоунгоусе носили голубые куртки с медными пуговицами, и желтые жилеты, и шапки из кроличьих шкурок, и пили пиво, как взрослые, и держали собственных гончих для охоты на зайцев. Он посмотрел в окно и увидел, что дневной свет стал еще слабее. Теперь над площадкой, наверное, серый облачный свет, на площадке тихо. Мальчики, должно быть, в классе решают задачи, или отец арнол читает им вслух Примечание к странице 268 Дедушка подносил адрес освободителю Имеется в виду О. Коннел Даниэл Годы жизни с 1775 по 1847 Лидер либерального крыла ирландского национального движения Боровшийся за избирательные права католиков После Ирландского акта об эмансипации католиков в 1829 году его стали называть освободителем. Конец примечания. Страница 269. Странно, что ему не дают никакого лекарства. Может быть, брат Майкл принесет с собой, когда вернется? Говорили, что когда попадаешь в лазарет, дают пить какую-то вонючую жидкость. Он чувствовал себя лучше, чем прежде. Хорошо бы выздоравливать потихоньку. Тогда можно попросить книжку. В библиотеке есть книжка о галантии В ней чудесные иностранные названия и картинки необыкновенных городов и кораблей. Так интересно их рассматривать. Какой бледный свет в окне. Но это приятно. На стене огонь вздымается и падает. Это похоже на волны. Кто-то подложил углей, и он слышал голоса. Они разговаривали. Это шумели волны или это волны разговаривали между собой вздымаясь и падая он увидел море волн длинные темные валы вздымались и падали темной в безлунной ночи